Так что через все творчество Островского проходит совершенно четкая мысль, что из всего ассортимента алкогольных напитков водка является самым безобидным, наименее вредным, не ведущим к тяжелым формам алкоголизма, поскольку при ее высоком качестве она не вызывает похмельного синдрома. Этот вывод Островский суммировал фактически в пьесе «Последняя жертва», которая является самой кулинарной из всех его произведений – поскольку там сосредоточен самый разнообразный и самый подробный кулинарный антураж, относящийся к винно изделиям, к закускам, к европейской и русской ресторанной кухне и даже к вопросу, который встречается единственный раз во всей драматургии Островского – к восточной кухне. В этой пьесе приводится самое подробное меню ресторанного обеда второй половины 70-х годов в России – И здесь же Островский помещает диалог, который, по сути дела, является рекламой и дифферамбом московской водки. Действие происходит в московском трактире Троицкий. «Иногородний. Какое-то заведение бесподобное-с». «Москвич. Чего лучше?» «Иногородний с чувством». «Водка возьмите». «Москвич. Где же ей быть?» «Иногородний с пафосом». «В мире нет -с. «Москвич. Да, на то Москва». Этот пассаж, который, к сожалению, прошляпили наши литературоведы, принимавший его за иронико-комический, не случайно был инкрустирован в пьесу, написанную и сыгранную на московской сцене в сезон 1877-1878 года. Само по себе это время, время русско-турецкой войны, последняя из серии многочисленных русско-турецких войн за два века, в связи с которой Россия вновь после бесславного Парижского мира, 1856-й, вышла на европейскую арену в ранге великой державы. Правда, позиция бисмарковской Германии на международной конференции помешала России закрепить выгодный для нее Сан-Стефанский мир 1878 года с Турцией, ее права в отношении новых границ на Кавказе, а также ее влияние на Балканах, подверглись урезыванию в кавычках со стороны Берлинского конгресса европейских государств, поддержавшего линию Бисмарка на сдерживание России. Враждебная политика прусского милитаризма и германского империализма в отношении России возбудила интерес Германии как к новому врагу России, и поэтому русская пресса, русская общественность пристально следила за всем, что происходит в Германии и за тем, как там относятся к России, Вот почему все, что писалось в немецких газетах этого времени о России, было предметом интереса и внимания русской общественности. Как известно, в 1876 году Энгельс написал статью «Прусская водка в германском Рейхстаге», где ругал прусскую вредную картофельно-свекольную сивушную водку и восхвалял качество русской ржаной водки, не дающей подбочных эффектов в виде головной боли и не вызывающей похмельного синдрома. Фридрих Энгельс подчеркивал в своей статье, что в то время как прусскую водку, познав ее отрицательные качества, будут отныне изгонять все страны, куда она проникла как более дешевая, русскую водку будут покупать не только по всей Европе, но и в самой Германии, где потребитель тоже откажется от отечественной сивухи. «Вполне понятно», — писал Энгельс, — что русская конкуренция внушает зловещий ужас нашим шнапс-юнкерам. Благодаря русской конкуренции приближается тот день, когда славная, в кавычках, прусская водочная промышленность исчезнет с мирового рынка и, в лучшем случае, будет еще накачивать сивухой внутригерманский рынок. Но в тот день, когда у прусских юнкеров будет отнят водочный шлем и у них останется только шлем фамильного герба, Наступит конец Пруссии. С падением винокурения рушится прусский милитаризм. Без него Пруссия — ничто. Весь остальной мир будет ликовать, что, наконец, покончено раз и навсегда с прусским севушным ядом. Примечание. Маркс Энгельс. Сочинение. Издание первое Том 15. страницы 311-312. Конец примечания. Эта статья Энгельса была замечена хозяйственными кругами России, и слухи о том, что в Германии нашелся экономист, который предрекает успех русскому экспорту водки в Германию, дошел до русских торгово-купеческих сфер, хотя, конечно, в искаженном пересказе, где выхолощилась его политическая суть. Однако, в связи с этим важно отметить, что Островский находился в курсе не только бытовых, этнографических проблем купечества, но и в курсе экономического положения России на мировом рынке. Подобно тому, как он имел представление о конкурентной борьбе на международном и внутрироссийском чайном рынке, он точно так же располагал информации насчет обстановки, складывающейся на мировом рынке водки. Поэтому драматург счел необходимым отразить то, что было ему известно в пьесе, написанной и поставленной в год победы русского оружия. То, что Германия сделала все, чтобы ущемить дипломатические успехи России, урезать их, побудил Островского подчеркнуть мировое значение русской водки, ее мировой высший стандарт, чтобы тем самым дать щелчок немецким юнкерам, сбить форс с германских винокуров. Островский не только в последней жертве касается вопросов качества водки, но и фиксирует свое знакомство с этими проблемами в ряде других произведений семидесятых х годов. «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» — и «В старом по-новому» — Из этих пьес видно, что он следил за водочным вопросом в России, был в курсе всех биржевых и рыночных изменений, и, что весьма примечательно, вносил все происходившие в этой области новости в свои пьесы. Конечно, можно объяснять это тем, что Островский, зная, насколько зритель любого сословия интересовался всем, что касалось новых сатов водки, просто не мог отставать в этих вопросах от зрителей. Но каковы бы ни были причины внимания к этим вопросам Островского, они — факт. Так в пьесе 1874 года один из персонажей говорит «Особенный попочевать могу». а в пьесе, написанной в 1882 году, в ремарке указывается, что купец приносит в подарок ведерко очищенной, в обоих случаях опущена существительная водка. Для современного читателя, даже если из контекста понятно, о чем идет речь, совершенно пролетает мимо ушей смысл обоих прилагательных, их истории, причины возникновения, и они воспринимаются в лучшем случае как простые жаргонные определения — якобы всегда существовавшие в связи с водкой, как некие ее народные эпитеты. На самом деле все обстоит иначе. Дело в том, что в Москве в 1874 году существовали три знаменитые водочные фирмы, каждая из которых выпускала водку в различных упаковках, фасовках и разного качества. Фирма Петра Смирнова основанная в 1860 году. Фирма И.А. Смирнова, сортовавшая на два года позже. Фирма вдовы М.А. Попова, основанная в 1863 году. Крупнейшей была фирма Петра Смирнова. Она производила массовый выпуск водки, относительно дешевый, и пользовалась популярностью у простого народа. Но Смирновка, как ее стали называть, была водкой невысокого качества – Из-за технологических нарушений, допускаемых ради прибыли, Смирнова не раз штрафовали за это. Водка И А Смирнова была лучше, предназначалась для более взыскательной публики и была несколько дороже. Лучшей из всех считалась водка Вдовы Попова, вырабатывшаяся из ржаного зерна по старому фирменному рецепту дореформенного владельца винокурни М А Попова. Она отличалась питкостью бархатистостью, приятным вкусом, не давала севушно-похмельного синдрома. К 1870 году она стала широко известна в России под жаргонной кличкой «Поповка» или «Московская водка». А в 1873 году получила официальное название «Особенной», обозначенное на этикетке «Водка Московская особенная вдовы М.А. Попова». В начале 80-х годов стал вопрос о создании государственных винокурен с целью установления общероссийского стандарта на водку. Однако еще до создания государственных предприятий было решено установить контроль за производством на частных заводах и присваивать готовой продукции тех заводов, которые удовлетворяли стандартным требованиям, то есть вводили единый режим фильтрации, использовали ректифицированный спирт, соблюдали определенные санитарные нормы и давали продукцию высокого качества наименование именование «очищенной водки». Таким образом, «особенная» – это водка московского завода Попова, а «очищенная» – это водка любого водочного завода в России, отвечавшая госстандарту 80-х годов. Вообще, изделия водочного типа, основанные на русских традиционных принципах изготовления, пользуются у «островского» гораздо большим авторским уважением, не говоря уже о той оценке, которую им дают действующие лица. Мы уже отмечали, что Ерофеич расценивается драматургом выше европейских знаменитых вин, и что в ремарке этот вид алкогольного напитка назван водкой. Следует пояснить, что это не совсем так. Конечно, были домашние Ерофеичи кустарного производства, которые представляли собой двоенную ароматизированную русскую водку или даже просто настойку из простой водки на травах. В быту действительно такую сдобренную травкой водку называли Ерофеичем. На самом же деле Ерофеич – это ректифицированный спирт, отличающийся принципиально от водок тем, что после ректификации он не разбавлялся водой до 40 градусов, а сохранял крепость примерно 70-73 градуса после тройной перегонки троение, применялся для настаивания трав, лекарственных, или же перегонялся третий раз с какой-либо травой, например, со зверобоем, по типу русских водок. Однако настоящие ерофеечи, их изобретение относится к 1768 году, всегда представляли собой настойку ректификата спирта на травах. Другим видом домашних водок, упоминаемых героями Островского, почти что с вожделением, является листовка, трудовой хлеб. Это название, а тем более его смысл, напрасно было бы искать в русских, лингвистических, этимологических и даже областных словарях. Вот почему в некоторых изданиях пьесы Островского это слово бывает иногда исправлено по орфографическим словарям на листовка что, однако, бессмысленно, если мы обратимся к контексту пьесы, Там речь идет о графинчике-листовочке с селянкой, в то время как «листовка» — слово, широко распространенное в России XIX века, обозначает поминальный пирог с маком и медом, особенно популярный в Южной России, Орловщина, Курская и Белгородской области. Между тем, «листовка» — слово даже не областное, а, так сказать, районное, местное, применявшееся в Замоскворечье, в Москве, да и то лишь завсегдатами ресторана Гурина. Именно там подавалась своя особая водка, которая представлял собой высшие, чистейшие фракции простой водки, передвоенная со смородинным листом в самом трактире, на собственном небольшом кубике, и потому, во-первых, более чисто совершенная, свежая, и к тому же обладавшая тончайшим, не громким, не резким, но ощутимым и приятным ароматом свежей смородины – столь хорошо сочетавшимся со всевозможными русскими закусками и горячими блюдами, в том числе и селянкой. Хорошее отношение Островского к качеству и особым вкусовым свойствам разных видов русской водки, которая отразилась в его пьесах второй половины 70-х, начала 80-х годов, нельзя расценивать как изменение его общего отрицательного отношения к пьянству. Линия осуждения пьянства четко просматривается во всех пьесах в почти символическом противопоставлении чая спиртным изделиям. С особой наглядностью это, конечно, показано в пьесах 50-60-х годов, например, в «Бедной невесте», которая начинается чаепитием, мирной, скромной семейной сценой за самоваром, а окончается, можно сказать, всеобщим пьянством в каком-то захудалом трактире. где пьют уже не только пьяница-жених Беневолинский, но и сват Добротворский, и даже мать-невеста Анна Петровна, где невесту, по сути дела, пропивают, именно в день свадьбы происходит пьяно-пошлый, грязный скандал. Однако Островский, особенно в зрелом возрасте, не столь механически подходит к символизированию чая и водки, как в раннем творчестве, а более диалектически, так, в бальзаминовских пьесах, связанных между собой общностью сюжета и действующих лиц, развитие идёт также от воды к водке, или точнее от чая этого семейного напитка бальзаминовых. Но автор вкладывает в них иное символическое значение, чем это делается им обычно. Вода, стакан который в расстроенных чувствах требует устрашимов после того, как ему кажется, что бальзаминов отбил у него антрыгену, символизирует здесь отнюдь не трезвость и моральную чистоту, а просто безволие, пассивность, растерянность, в то же время как чай уже, по сравнению с едой, предстает чем-то значительно более существенным, но это только на первых порах так. Во второй части бальзаминовского цикла, когда герою наконец удается получить богатую невесту, он дает немедленную отставку чаю, как символу своей глуповатой матушки — отождествляя при этом полностью чай с водой. И как символ победы, символ процветающего купечества, а не вдою полумещанского существования, на столе появляются водка и закуска. Таким образом, Островский вовсе не придерживается каких-то застывших схем в своем творчестве. Акценты, которые он расставляет, меняются со временем, но не потому, что меняется принципиальное убеждение Островского, а потому что меняется историческая обстановка, и в ее новом интерьере по-новому видится место и прежних объектов, по-новому обнаруживается соотношение этих объектов между собой, отсюда меняется и их конкретное значение в ситуации определенной пьесы. Все это Островский чутко отражает при помощи разных приемов, и в том числе, достаточно наглядно, при помощи кулинарного антуража. В драматургии 60-х-80-х годов Островский уточняет некоторые понятия, о которых он также, но, может быть, менее нюансированно высказывался и в своих ранних пьесах. Так не водка сама по себе, как пищевой продукт, но алкогольные напитки вообще, в их совокупности, а еще более темнота и безалаберность русской жизни, безвыходность ситуации, в которые попадают люди – вследствие собственных отрицательных качеств без воли или произвола со стороны других вот где корень русской трагедии вот где в частности причина русского пьянства и здесь усматривается общность его взглядов с салтыым щедряным хотя опять таки открыто островский не высказывается он делает это косвенно демонстрируя действительность и действующих в ее рамках людей в их натуральном виде Вот почему Островский как бы переключает акцент с критики водки на критику других алкогольных напитков. В своих дворянских пьесах он окончательно развенчивает шампанское, в котором, собственно, и погибло русское дворянство, спившись или пропив на шампанском свое состояние и общественное положение. У Островского шампанское — напиток богемы или людей с подмоченной репутацией. Достается от него и Мадерри, этому любимому напитку ханжей, пожилых купчих, который, разумеется, никакого отношения к настоящей модере португальской не имел, и представлял собой одну из фальсификаций южно-русских крымских красных вин, крепленных спиртом и подслащенных сахаром. Даже в дореформенном 1850 году, когда размеры винной фальсификации в России были еще крайне незначительны, экономист небосин писал в своем статистическом обозрении внешней торговли россии все дешевые сорта так называемых Мадеры, сатерна и тому подобных продаваемых из погребов во внутренних городах бывают приготовлены из кизлярского чехиря покупаемого на нижегородской ярмарке словом как писали ильфа петров вся контрабанда в нашей стране изготовляется в одессе на малоорнаутской в создании иностранных, в кавычках, товаров России за 100 и за 150 лет ничего не изменилось. Насколько несложно было это производство «Мадеры», в кавычках, из плохого, полукислого, не выстоявшегося вина, видно из сообщения того же Небальсина. Слабые вина в бочках выставляют на мороз, и выморозки продают навес а покупатель делает из них «домашнее вино», в кавычках. Поэтому можно судить, как хорошо в кавычках это вино и как много в нем спиртовых частей если жидкость замерзает в середине бочки собирается весь алкоголь который не мерзнет эту жидкость и продают за мадеру неудивительно что островский настроен был в отношении всех иностранных вин более чем скептически отрицательно реагирует он и на новейшую моду семидесятых начала восемьдесятсях годов страсть к портвейну. сменившему старый ром. рюмка портвейна вместо рюмки водки представляется Островскому как пошлая, неестественная культура мещан или людей без культуры, гоняющихся за модой даже вопреки национальным обычаям своего времени. Здесь Островский, надо сказать, весьма прозорливо подметил ту наиболее негативную тенденцию в русском обществе, которая во всей своей силе и как массовое явление обнаруживается лишь в наше время. спустя более ста лет. Как ни одного другого драматурга перечисляется у Островского все виды алкогольных смесей, существующих в его время и вызывающие, естественно, его наибольшие отрицательные отношения, отчего он и заставляет пить эти смеси своих самых отрицательных персонажей. К числу этих смесей относится, во-первых, пунш, который был завезен впервые в Россию в конце 17 века англичанами, и получил распространение в XVIII веке, в начале XIX. Его состав часто менялся, но обычно включал пять компонентов, откуда и название. От индийского «панча» — пять. Любое виноградное вино, часто шампанское, водка или ром, чай, сахар, лимонный сок, два алкогольных на три безалкогольных компонента. Соотношение — три бутылки виноградного вина — на одну бутылку рома или водки. Пунш — горячее питье, он варится в серебряной кастрюльке. Во-вторых, жонка вошла в обиход клубных напитков в период расцвета дворянских клубов в конце XVIII века. Рецепт, самый распространенный в России клубной жжонки, приписывается старшине английского клуба в Петербурге в начале XIX столетия Бутурлину. В состав ее компонентов — входят шампанское, ром, сатерн, сахар, ананас. Жженка кипятится так же, как и пунш, но ее отличие состоит в том, что сахар не смешивается заранее с алкогольными компонентами и не варится вместе с ними до растворения, а вводится в кипящую смесь алкоголей в виде карамелизированного жженого продукта, сгорающего в парах рома. Соотношение алкогольных напитков в жженке – две бутылки шампанского, одна бутылка рома, одна бутылка сатерна, виноградное белое сладкое вино ликерного типа. В-третьих, крамбамбуль – дешевая студенческая смесь, занесенная в Россию в 60-х – начале 70-х годов XIX -го века из Германии. В число компонентов входили портер, пиво и ром в Германии, а в России пиво и водка, сахар, яйца. Соотношение алкогольных жидкостей – Одна бутылка или полбутылки водки на две бутылки пива, 400-500 граммов сахара, 6 яиц. Яйца с сахаром водятся, чтобы хотя бы частично коагулировать наиболее вредные. Сивушные, возбуждающие действующие масла, возникающие при соединении водки с пивом. варится как и пунш. Крамбамбуль – прямая дверь к алкоголизму в тяжелых формах, доказательством чему служит пример Аполлоше Мурзавецкого, более спившегося в свои 24 года крамбамбулем, чем Рисположенский в свои 60 водкой.